Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдвард Радзинский. «Железная маска. Век мушкетеров Глава первая. Граф Сан-Жермен. Париж. Мой отец жил в Париже, никогда там не побывав. Он был голоман в СССР, голоман из страны за железным занавесом. Отец жил в сталинской Москве в окружении старых французских книг, купленных в букинистических магазинах. В Новой России рабочих и крестьян, поголовно не знавших французского, за бесценок продавались французские книги времен Людовиков и империй, эти уцелевшие остатки дворянских библиотек. Париж для отца не был городом, это была мечта. Мечта о свободе в стране рабов и еще о том, что когда-нибудь я увижу недостижимый Париж. Он умер, так и не побывав в Париже, который часто видел в снах. В этих снах он сидел в парижском кафе с чашечкой кофе и писал рассказ. Впервые я приехал в Париж в начале 80-х. Был жаркий майский день. Я сидел в парижском кафе, на столе стояла чашечка кофе. Передо мной лежал отцовский путеводитель по Парижу, изданный в 1900 году во время Всемирной выставки. И я сочинял рассказ. Но ничего не приходило в голову, парижский рассказ не получался. Между тем наступил полдень, и на лице официанта читался вопрос, когда же я покину кафе и уступлю свое место с несерьезной чашечкой кофе посетителям серьезным, пришедшим на священное для француза полуденное манже. Манже, без которого истинный француз не только не может жить, умереть не может. В дни революции даже беспощадные революционеры разрешали приговоренным аристократам хорошо отобедать перед путешествием на гильотину. Из окна кафе на другой стороне сены я видел замок Консьержери, откуда и везли на гильотину этих насытившихся французов. Официант продолжал мрачно смотреть. Я решил поторопиться и на худой конец записать в кафе хотя бы чужой рассказ, который услышал от знаменитого итальянского сценариста. Ему и нескольким его коллегам предстояло написать любовные истории протяженностью не более 10 секунд экранного времени. Эти новеллы должны были составить фильм о любви. И вот что он сочинил. Действие происходило в квартире. У телефона сидела прелестная женщина, перед ней стоял телевизор. На экране готовилась к старту космическая ракета. Голос отсчитывал последние 10 секунд перед стартом. Красавица внимательно глядела в телевизор и одновременно набирала номер. 10, 9, отсчитывал секунды голос по телевизору. 8, 7, 6. Она набирала очередные цифры. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Раздалось в телевизоре. Алло! сказал в трубке мужской голос. «Он уехал», — радостно сообщила она.